и мне запомнилось, как покачнулось кресло, и поднялись от пола две его ножки, и потом упали шторы. Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье — медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд. И вдруг... Бывает. Уж весь окунулся в сладкий и теплый сон. Вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты. Только сейчас на полу в ее комнате затоптаны розовые талоны и на одном буква «Ф» и какие-то цифры.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 А когда ушла, я сел на пол, нагнулся надброшенной ею папиросой. Я не могу больше писать. Я не хочу больше.